Глава 14. На углу дома стоял он, Степан Андреевич Гречихин. С усталым видом мужчина потягивал дешевое курево и говорил со мной, продолжая смотреть в сторону крыши соседней пятиэтажки. Лицо его заросло трехдневной седой щетиной, в глазах отражалось серое уныние. Он поправил съехавшую на бок рабочую кепку и, наконец, посмотрел на меня. Я встретился с ним взглядом и на секунду... «Стало не по себе. Хороший знакомый из прошлого мира прямо сейчас стоит рядом и видит меня. Он настоящий. Он существует. Или...» «Кажется, я уже от кого-то слышал подобную историю», – произнес он в ответ на мое высказывание по поводу огурцов. «Неужели он помнит? Неужели это тот самый Степан Андреевич?» В груди зародилась надежда, и ей срочно куда-то нужно было выйти, либо погаснуть. «Да?» – я вскинул бровь. «А кто это вам рассказал, если не секрет?» «Разве это важно?» – удивился Гречихин и затянулся дымом. «Уже и не вспомню, честно говоря. Память не та стала. Возраст, понимаете ли?» «Понимаю». Степан Андреевич смерил меня недоумевающим взглядом. «Вам же и двадцати нет». «А, черт!» Увидев старого знакомого, как-то и позабыл, что сейчас я в теле юного аристократа, будто на время вернулся в прошлое. «Экология, наверное, ну и не совсем здоровый образ жизни, проблемы с памятью в восемнадцать лет. Страшно подумать, что будет дальше». «Не дело это, не дело», вздохнул Степан Андреевич. Здоровье нужно беречь с молоду, чтобы в старости было проще. И то верно. Все-таки не понимаю, тот ли это Степан Андреевич или нет. Вроде бы он, а вроде и не совсем. По внешности полное совпадение. Та же плоская родинка под глазом, те же короткие толстые пальцы, тот же нос с горбинкой. Правда вот, в глазах не улавливается того задора, той радости от жизни, что неизменно сопровождало Гречихина из прошлого. Надо бы спросить у него что-то такое, что точно даст мне понять, кто именно передо мной, ибо после предыдущего вопроса понятнее не стало. «Но что? А вы, случайно, не знаете Зарецкого Александра?» «Нет, ну а что? Чего кругами ходить и выуживать информацию покрупиться? Лучше уж сразу спросить в лоб и следить за реакцией». «Если этот Степан Андреевич знает мое настоящее имя, следовательно, он знает и настоящего меня». «Ха!» – задумчиво вздохнул Гречихин, прищурился и поскреб щетину. «Вроде бы что-то слышал, что-то слышал. А вообще не знаю, кто это такой, как минимум лично уж точно. В его интонации и выражении лица я не видел ни капли лукавства». Степан Андреевич никогда не умел врать, и я явственно видел, что сейчас он говорит полную правду. Выходит, это не тот Степан Андреевич, вернее, не тот, которого я знал. А то, что он отдаленно припоминает некоторые вещи, думаю, это какие-то фантомные воспоминания или вроде того. Возможно, отголоски жизни в другом мире доносятся и досюда. Я еще раз взглянул на Степана Андреевича, ну нет, точно не он. Теперь уж точно становится понятно. Хорошо, понял, просто я с кем-то вас спутал. Немножко грустно, что ли, видя этого человека, альтернативная версия которого достигла огромных результатов и сопоставляя ее с охранником из шестерочки? В какой момент эта версия Гречихина свернула не туда? Или ей изначально было предначертано совершенно другое? Неясно. «Ладно, в топку переживания, зато теперь я точно знаю, что на этой земле есть альтернативные версии людей с другой земли, и, возможно, даже моя, и осознавать это немного жутко. Приятно было пообщаться», – улыбнулся я, глядя на Степана Андреевича. Он припечатал бычок ногой, снова поправил рабочую кепку и посмотрел на меня с обреченной полуулыбкой, попрощался и побрел на рабочее место». Я проводил его взглядом, вздохнул и развернулся. Пошел к машине. Пока ехал обратно, мне начал названивать Евгений. Позвонил один раз, второй, третий, потом написал сообщение, что нужно встретиться. Но я, не желая с ним общаться, просто отключил телефон. Сейчас не до него. А по поводу моего отказа участвовать в операции сообщу лично. Потому что не дело говорить о таком по телефону. Я же не какой-то скрывающийся от него трус. До дома я добрался часам к восьми утра, в это время многие еще спали, потому что в академию просыпались обычно к половине девятого. Я поднялся на этаж, где жила Соня, и приблизился к ее двери, прислонился ухом и услышал еле различимое сопение. Провернул ручку и потянул дверь на себя, она оказалась не закрыта. Отлично. На двуспальной кровати увидел сестру, что в обнимку лежала вместе с четвертым. На цыпочках подошел ближе, склонился над духом Сони и «Подъем!» – закричал я. В следующую секунду четверто оттолкнул от себя Соню, отточенным движением отбросил в сторону одеяло и поднялся на ноги, отдал честь. В глазах его все еще было мутно, казалось, он до сих пор видит сон. Но натренированное тело сработало превосходно. Он стоял в одних лишь трусах, а его грудь и плечи были покрыты красноватыми подтеками. Засосы. Сестра с перепуганным лицом поглядела на меня из-под лобья, ничего не могла понять, но совершенно скоро к ней пришло осознание происшедшего, и она злобно нахмурилась. «Андрей, какого хрена?» – воскликнула Соня и запахнулась одеялом. «Ага», – хмыкнул четвертый и медленно опустил руку. «Че спите?» – улыбнулся я, еле сдерживая смех. «В ЗАГС пора ехать, а они все спят». «В ЗАГС?» Удивленно проговорила сестра, и на ее лице начала расплываться счастливая улыбка. В ЗАГС! приоткрыла рот. Ура! Наконец-то! Ой, в ЗАГС! Четвертый не понимал, как на это реагировать. Присел на кровати почесал затылок. Бедолага все еще толком не пришел в себя. Мы в ЗАГС едем! Соня набросилась на него сзади и начала тормошить. А ну-ка, обрадовался быстро! Да, да! Парнишка похлопал себя по щекам. «Ну точно! Вот счастье-то привалило! Все, бегом одеваться!» «Да, давайте!» – я развернулся к двери. «Жду вас на первом этаже через полчаса!» «Так точно!» – успел услышать за спиной голос четвертого и вышел в коридор. Я предвкушал реакцию Екатерины, поднимаясь на второй этаж. Надеюсь, она тоже еще не проснулась и мне удастся застать ее врасплох. Такая неожиданная новость должна перезагрузить девушку и вселить в нее прежнее веселое настроение. А то в последнее время из-за моих частых пропаданий из-за дела она совсем ушла в себя. Я прислонил ухо к двери, но ничего не услышал. Ха. Осторожно приоткрыл дверь и увидел Екатерину, сидящую у окна. Она с печальным видом смотрела на просыпающееся за окном солнце и держала в руке утюжок для завивки волос пахнула запахом Гарри. «Привет!» – весело воскликнул я, и Екатерина выронила утюжок. Он стукнулся об стол и свалился на пол. «Уже готовишься, как я посмотрю?» Девушка приоткрыла рот, потом нахмурилась и потянулась за утюжком, что потихоньку начинал плавить ворсистый ковер. Выдернула его из розетки и отложила в сторону. Левая половина волос Екатерины, закрученная в причудливой спирали, пружинисто касалась плеч а правая оставалась все такой же прямой и длинной. «Напугал, блин!» – прищурилась на меня девушка. «К чему готовиться?» «Соню я уже разбудила, она собирается. Через полчаса встречаемся на первом этаже и вместе едем в ЗАГС». Екатерина молчала секунд пять, с недоверием поглядывая на меня. «В ЗАГС?» – как-то чересчур осторожно спросила она, будто боялась спугнуть удачу. «Ага», – «Мы едем расписываться, ну, как и договаривались, в один день. Сейчас распишемся, а через недельку и свадьбу сыграем». «Но...» – девушка захлопала длинными ресничками. «Ты сейчас серьезно не шутишь?» «Абсолютно серьезно», – ответил я и приблизился к Екатерине. «Поцеловал ее. Сколько ждать то уже можно. Пора, я думаю». «Ой!» – она схватилась за лицо и вздохнула. «Не верю своим ушам». Когда убрала руки, я увидел маленькие блестящие слезинки в ее глазах. «А как же твои с Евгением дела?» «Все», — отрезал я, — «никаких больше дел». «Решили мы все, и больше не буду отвлекаться из-за этих дел от тебя». Екатерина подскочила со стола и сжала меня в объятиях. Так сильно, что у меня аж спина хрустнула. «Наконец-то!» «Слушай, дорогая, я пригладил ее кудрявые волосы, а ты так и поедешь?» «Чего?» «Ну, мода, может, такая, я же в этом не особо разбираюсь. Одна половина волос кудрявая, а другая...» «А черт возьми!» Екатерина оттолкнула меня и снова села на стул. Трясущимися руками вставила вилку в переходник. «Во сколько нужно быть там?» «К десяти часам. Это самое лучшее время, что удалось выбить Василию. И ехать еще минут сорок, так что...» «Все, тогда не мешай мне, еще накраситься надо успеть. Не поеду же я чучундрой». «Ну, хорошо». Девушка на секунду подскочила со стула, чмокнула меня в губы и сказала «люблю», улыбнулась, «а теперь не отвлекай». Я сидел на кухне первого этажа и попивал кофе. Все-таки этой ночью даже не удалось нормально поспать. Конечно, все эти радостные вещи немного взбодрили меня, но дополнительной энергии все равно не хватало. «Я положила вам две ложки кофе, как вы и просили», сказала Настя, расставляя на стол тарталетки с чем-то красным. «И перекусите вот, это тоже поможет». «Спасибо большое», устало улыбнулся я. «У вас сегодня тяжелый день?» поинтересовалась девушка, присаживаясь напротив. «Это мягко сказано», ответил я. «Столько дел и столько судьбоносных решений, свихнешься». «Думаю, у вас все будет хорошо, вы совсем справитесь». «Сто процентов» тем более, что я наконец-то свернул на правильную дорогу. Я поглядел на понимающее лицо Насти, и от чего-то появилось жгучее желание открыться ей. Скажу тебе по секрету, никто пока что об этом не знает, только «ц». Настя придвинула ко мне лицо и прошептала. «Я могила». «Расписываемся сегодня, представляешь?» «О-о-о!» Глаза Насти округлились до размеров теннисных мячиков, Это же прекрасная новость. Я и сама давно этого жду. Слухи пошли еще давно, но никакого продолжения не происходило. Ха, уже и слухи в моем доме ходят. Очень долго занимался совсем не тем, вздохнул. Сейчас попытаюсь исправиться. Вот и правильно. Свадьба – это самое лучшее, что можно придумать. Печально вздохнула Настя. Так что вы приняли правильное решение. Спасибо, мне нужно было это от тебя услышать. Удивительно, но все успели в срок, ровно через полчаса после моего визита, что Соня, что Екатерина уже стояли на первом этаже. обеда до безумия красивые, утонченно накрашены, одетые в элегантные платья. Четвертый не мог глаз оторвать от своей без пяти минут жены, а я не мог оторвать их от Екатерины. Вот же, женщины, успели всего за полчаса, когда срочно надо, так и не сразу. Тогда чем они так долго занимаются по утрам? До здания ЗАГСа мы доехали вовремя, за 15 минут до начала. Я припарковал машину у бордюра, и мы двинулись ко входу. «Ой, я в машине кое-что забыл», — сказал я прямо перед дверью. «Вы идите, я догоню». «Хорошо», — подозрительно прищурилась Екатерина. «Буду ждать». «Без меня не начнете», — усмехнулся я. Дверь захлопнулась, и я с обреченным лицом побрел в угол здания. Оттуда, сверкая своей лысой головой, выглядывал Евгений».